Глава третья Взгляды товарищей скрестились на мне. Да, с выражением на лице абсолютнейшего скепсиса протянула Биара. «Саргон, я в тебя, конечно же, верю и все такое, но я ведь уже говорила, что ты полный псих, да?» «Я имею в виду, что да, твои слова, безусловно, звучат невероятно эффектно и пафосно, но... как бы это сказать-то помягче?» Закусив губу, она на мгновение закатила глаза. «Селенок-то хватит?» Сидюс серьезно кивнул. «Она права. Для всего этого потребуется армия, причем далеко не малая. У тебя она есть?» Я скривился. М -м, «Не совсем. Но я как раз в процессе ее сбора». «А я не сомневаться в саргошке!» Надувшись и в квадратный зуб, провозгласил Гобля. — Мы всех заломаем, а, И вообще всем-всем яйца оторвем! Его внезапное выступление вызвало смешки и улыбки, что немного разрядило обстановку. — Не, ну а что, не так, что ли, а? — Так и будет, Гобля, без сомнений. С широкой ухмылкой заверил я разбушевавшегося Гоблина. — В ответ радостно осклабился тот и вновь припал к кружке. «Ну а если серьезно, то проблема набора армии не кажется мне столь уж трудновыполнимой». Положив письмо обратно в шкатулку, я протянул руку к Сидиусу. «Дай вина, пожалуйста». «Спасибо». Так вот, наполнив свой кубок, поставил бутылку у ног. «С получением статуса правителя мне теперь открыт доступ к королевскому счету драйтернов здесь у монетизаторов». Так что в качестве одного из вариантов можно всегда привлечь опытных наемников. К тому же в Глухолесье сейчас формируются отряды из мирян, призванных на войну. Сидиус с Харудом встрепенулись было, но я поднял ладонь. И прежде чем вы что-то скажете, поясню. Мирянские деревни уже оказались под ударом. Отряды афилемских мародеров втайне от своих господ собирались под шумок разграбить поселение, убить всех силпатов. А обычных мирян угнать в рабство, так что я вмешался и перед самым отбытием сюда приказал собрать всех мирян в граничащей со Филемом деревне со всеми пожитками и ресурсами, которые могут понадобиться нашей будущей армии. Ведь все же понимают, что в свете объявленной сил зверами войны против Архиона сил патам отсидеться в стороне не удастся, даже будь они принявшими мирянство. Сидиус тяжело вздохнул. С этим-то как раз никто и не спорит. Проблема в том, что среди жителей деревень Рейтерфолла мало сильных силпатов, так что зря ты рассчитываешь на них. Я ухмыльнулся, вспомнив Хайзена, Скайден и битву у Выдрихи. Ну, в этом ты как раз немного ошибаешься. Но да, много с ними не навоюешь. Слегка нахмурившись, я на мгновение задумался. А что, если запросить поддержку у того герцога, дочь которого была женой короля Дериара? — Дедушку Вельхарка. — Герцога Гондольского? — спросил Харуд. — Да, его. Он ведь вроде как давний союзник Рейтерфола. — Хм. Идея довольно здравая, но в нынешней ситуации невыполнимая. — Да? Это почему? — Потому что он не успеет, — ответил замуржито старый мечник. Эрихол Флагиан Гондольский является герцогом королевства Гальбрут, что расположен на самом западе и граничит с Крастарией. И так как Эфилем все еще держит свой портал на замке, чтобы добраться до нас с армией, Эрихолу нужно будет пройти чуть ли не весь Архион. Немного преувеличиваю, конечно. Он может прыгнуть в порталы поближе, например, в столицу самой Ксюлерии. Но факты это не меняет. Кому-то ведь все равно придется сначала добраться до Гальбрута, договориться с герцогом, а потом, если он даст добро собрать отряд и перекинуть его к, собственно, я даже не знаю куда, к Афилему или Рейтерфолу. Брасл так-то наверняка не будет всего этого дожидаться и к тому времени уже вовсю станет воевать с силзверами. К тому же сейчас зима, добавил Харуд. В это время года на приграничные королевства частенько нападают крастарские твари так что на существенную поддержку от Эриха не стоит особо рассчитывать. Глубоко вздохнув, я с шумом выдохнул воздух. Да, беда. А если пойти от обратного? Вы до этого упомянули, что пока что точно неизвестно, сообщил ли Брасл грядущей войне с силзверами своему королю, да и вообще в случае успеха планирует отсоединиться от Ксюлерии и объявить о создании собственного королевства. Так а что, если мы расскажем о его планах Ксюлеху? Тот ведь наверняка будет не в восторге от рвения своего взбеленившегося подданного, верно? Харуд скептично выгнул бровь. То есть ты всерьез думаешь, что Ксюлех начнет войну против своего сильнейшего и влиятельнейшего герцога, наплевав при этом на угрозу со стороны Храстранхолма? Да, точно, поддакнула Биара. Хорошо, конечно, если мы соберем армию, но если нам вдруг придется резаться с афилемцами за освобождение наших? то что тогда делать с Силзверами? Они же нас просто загрызут, пока мы друг другу глотки рвать будем. Еще и непонятно, кого вообще поддержит Ксюлех и остальные короли, когда узнают, что мы вообще сцепились с Афилемом. Глухо добил Сидиус. Я мрачно нахмурился и скривил край губы, покачивая кубок с вином, что держал в опущенной между ног руке. М да. куда ни плюнь, везде болото. Безрадостно протянул я. Тем не менее, у меня есть несколько идей на этот счет. Я поднял взгляд на товарищей. Но нужно их тщательно взвесить. Да и вообще хорошенько это все обдумать. Вздохнув, я одним глотком опустошил чашу и со стуком поставил ее на пол. Так, ладно. Вновь вынув драйтором, захлопнул шкатулку и, закинув их в схроновую сумку, поднялся на ноги. Вы оставайтесь здесь, а я пока пойду пройдусь по городу и поразмыслю чуток. Направившись к выходу и отворив массивную стальную дверь, я с усмешкой обернулся. — И не вздумайте никуда уходить! — Ой, вали уже давай, а! — прикрикнула Биара, замахнувшись кружкой. Уже закрывая дверь, услышал ее возмущенное бурчание. — Король, блин, нашелся! После чего я в чуть более приподнятом настроении покинул хранилище. Поднявшись наверх, я подошел к стойке с большеглазой кицей. «И вновь здравствуйте!» Я улыбнулся на мгновение, задержав взгляд на ее пухлых губах и выглядывающих полукружиях красивой груди. «Можно мне организовать приватную встречу?» Сделав небольшую паузу, посмотрел ей в глаза. «С монетизатором». Слегка приподнявшая была брови девушка не растерялась. «Конечно». Сейчас свободен номер 23. Это дверь прямо и направо. Благодарю. Вы просто прелесть. Кицэ шевельнула ушками и блеснула острыми зубками. Рада стараться. Отойдя на несколько шагов, я неожиданно поймал себя на странные мысли. Интересно, как бы на это отреагировала Шейди. Мои губы скривились в усмешке. Ну, если вспомнить, как она отнеслась к Скай то если бы ей понравилась эта лисичка, то она наверняка стала бы с ней флиртовать. А вообще это довольно интересно. Какая-то часть моего звериного естества была бы не прочь попытать удачу с милой работницей банка. Но в остальном я страшно жалею, что не задержался в выдрихе немного подольше, причем обязательно наедине с одним прелестным мастером гамункуляции. На краю сознания мелькнул образ насмешливо кривящейся биары, И я невольно хмыкнул, почувствовав странный укол грусти. М да. Что ни говори, о наши недолгие отношения с рыжеволосой бестией завершились просто по-идиотски, и виновен в этом лишь я сам. А ведь сложись все немного иначе. Все-таки между нами чувствовалась какая-то труднообъяснимая связь, которая не исчезла до сих пор но теперь уже ничего не поделаешь. — Да и нет никакого смысла. Ведь, судя по всему, меня угораздило по уши влюбиться в шейде. Я тяжело вздохнул. — А ведь есть еще и Скайден? — Да уж, братец Саргон, как же ты во все это вляпался-то? — И на Рогана-то не спишешь. Он же теперь все-таки часть меня самого. Скользнув взглядом по номерам выстроившихся вдоль коридора дверей, остановил его на поблескивающей цифре 23. Отринув лишние мысли, потянул дверную ручку и переступил порог, оказавшись в полутемной комнате без окон, освещенной лишь зеленым сиянием монолитной плиты, расположенной в центре, за которой сидел монетизатор в стальной маске, внимательный взгляд которого я четко ощущал на себе. «Присаживайтесь». От звука жутко искаженного голоса я почувствовал пробегающий по спине холодок и, поджав губы, нахмурился. Что же ты за дрянь-то такая, раз меня пробивает даже на 3771 ступени с далеко неплохо прокаченной силой духа? Хотя о чем я говорю, если к этим таинственным ребятам стекаются униары со всего Древнира? Вопрос, конечно, сколько достается именно им, но не думаю, что это какие-то жалкие крохи. Сев за монолит напротив монетизатора, я подался вперед, облокотился на магическую столешницу и сцепил пальцы в замок. «Перед тем, как мы начнем, я бы хотел уточнить о наличии гарантии в полной анонимности и секретности нашей будущей беседы», — «холодно», — сказал я, смотря прямо в словно бы наполненные тьмой прорези глазниц, за которыми не было видно даже намека на глаза собеседника. «Гильдия монетизаторов всегда гарантирует абсолютную тайну относительно всего, что происходит внутри наших стен. Особенно того, что касается содержания бесед и сделок между клиентами и нашими представителями», жутким голосом заверил меня гильдиец. «За многие десятилетия нет ни единого случая, который послужил бы пятном на нашей безупречной репутации». Слова и репутация — это, конечно, отлично. Но что насчет более физического носителя их подтверждения? Не говоря ни слова, монетизатор скользнул рукой вниз, а затем плавным движением закованной в стальные перчатки ладони положил на монолит лист пергамента, который тут же засверкал, проявляя на своей поверхности ровные строчки аккуратных зеленых букв с печатью в самом конце страницы, на которой было изображение, чеканящееся на тайверах. Приоткрытые двустворчатые двери на фоне светила с расходящимися во все стороны лучами, за которыми во тьме сияла алая звезда, подобная рубину. «Если вам требуется документ, то он перед вами. Он заверен печатью гильдии, которая несет в себе единый и неподдельный пустарный оттиск нашего прародителя». Внимательно изучив бумагу, я сложил ее в два раза и отправил в схрон. — Что ж, прекрасно. Я слегка дернул краем губы. — В таком случае будьте любезны предоставить мне всю имеющуюся у гильдии информацию по всем счетам и хранилищам Королевства Рейтерфола, открытых в вашем банке королем Дэриаром Брантаром Драйтерном. Монетизатор чуть помедлил с ответом, а затем спросил. — На каком основании вы это требуете? — На том, — я достал из сумки Драйторум и продемонстрировал его банкиру что я являюсь законным королем Рейтерфола, и эти счета и хранилища отныне принадлежат мне, Саргону Деря Рудрайтерну. Хм. Что ж, тогда прошу вас вставить управляющий артефакт в монолит, чтобы мы могли убедиться в законности вашего титула. Монетизатор повел ладонью, и на поверхности монолита справа от меня туманное сияние заклубилось вокруг небольшого четырехгранного узкого отверстия, Похоже, похожего на острие Рапиры. Бросив взгляд на Драйторум и убедившись, что оба его острия соответствуют разъему, я без раздумий выполнил требуемое. Артефакты Монолит тут же синхронно и ритмично засверкали, и на туманной поверхности кристалла стала проявляться хаотичная, на первый взгляд, череда быстрогаснущих символов, которые монетизатор несколько секунд тщательно изучал. Что ж... «Все действительно в порядке, милорд Саргон», — представитель гильдии поднял голову. «Вся запрошенная вами информация сейчас появится на Монолите. Прошу». Склонившись над волшебной поверхностью туманной глубины, которой стали формироваться в археонские письмена, я с интересом вчитался. «Общая сумма всех денежных средств на счету составляет 2 миллиона?» 519 тысяч золотых архионов. По установленному курсу это 50 тысяч 380 серебряных лирей, 5 миллионов 38 тысяч черных тайверов, 251 миллион 900 тысяч медных длавров, а также 1 миллион 8 751 униар. Доступных хранилищ: 0. Хм, выходит мой бюджет состоит из 5 миллионов тайверов с лишним? и миллиона уняров. Если вспомнить, что обычный незачарованный железный меч или конь стоит около четырехсот тайверов, то на эту сумму я бы мог обзавестись двенадцатью тысячами, пятьюстами клинками или лошадьми. И это не считая небольшого запаса уняров. Вроде бы и неплохо, но как-то рассчитывал на нечто большее. Хотя вряд ли, конечно, Дэриар будет хранить все яйца в одной корзине учитывая, что у него была превосходно защищенная замковая сокровищница, причем далеко не одна. Скорее всего, данные средства на счете являются некой расходной суммой на различные траты, чтобы не мотаться лишний раз до родного замка и не терять время. К тому же основные богатства — это все же различные движимые и недвижимое имущество, о наличии которых мне пока абсолютно ничего не известно. Помимо самого города, конечно же. Что ж, выбора нет? так что будем плясать от того, что есть на данный момент. Мне необходима чековая книжка на данный счет. Я взглянул на монетизатора. Будет исполнено. Тот слегка склонил голову и положил на центр монолита черную прямоугольную книжку. Какое подтверждающее клеймо вы выберете? Символом династии Драйтерн? Или же то, которое вы зарегистрировали впервые? Я на мгновение задумался. Хорошо, что он уточнил. Все же пока стоит продолжать таить мой новый статус в секрете. Оставьте старое. С башней и рыпохвистом. Хорошо. Можете забрать управляющие артефакты вашу чековую книжку. Вынув драйторум, отправил его вместе с книжкой в схроновую сумку. — Могу я для вас сделать что-нибудь еще? — Нет, благодарю. Развернувшись, я покинул комнату, а затем направился к выходу из банка гильдии монетизаторов, по дороге улыбнувшись Кицея. — Не теряйте, я скоро вернусь. — Буду с нетерпением ждать вашего возвращения, — захлопав сверкающими глазками, воскликнула красавица. Выйдя наружу, я тут же натянул капюшон Я остановился, окидывая взглядом довольно запруженную снующими людьми улицу, а затем запрокинул голову, подставив лицо медленно падающему снегу. Чувствуя, как мелкие крупинки тают на щеках, я тяжело вздохнул и неспешно направился к центру города. Нужно бы все-таки взглянуть на местную портальную площадь. В глубокой задумчивости, скользя глазами по безмятежным лицам горожан и отмечая довольно часто попадающиеся охранные патрули, Я ни на мгновение не переставал прокручивать в голове всю полученную информацию в попытке придумать план, благодаря которому можно было бы и спасти пленных, и сохранить Рейтерфолл, и победить в войне с Силзверами. Рыбку-то ведь хочется всю целиком съесть, но при этом в пруд не лезть, да косточкой не подавиться. Так как же мне все это провернуть? Конечно же, первое, что приходит в голову, это использовать способности Лимрака. Сейчас к столице стягиваются десятки лордов со всего герцогства, от лиграндов до графов, которые наверняка вхожи во дворец герцога. Выбрать целью одного из них, сожрать, пройти в замок, а там уже подгадать момент и поглотить уже самого брассела сиротура Афилемского. Заполучив в свои руки власть одного из влиятельнейших людей королевства, я в один миг стал бы обладателем огромной армии и без всякого труда освободил бы рейтерфолдцев из заточения. «Заманчиво, не правда ли?» Я хмыкнул. «Лядски заманчиво, я бы даже сказал. Но, увы, практически невыполнимо. Даже если мне с командой удастся добраться до какого-нибудь из лордов и тайно поглотить его, то как это же самое провернуть с наверняка одним из сильнейших силпатов Афилема? У него ведь есть верные трагранды, фаргранды, маршалы, гвардейцы. Да и его сын Балис в конце-то концов». Разве что насчет жены ничего не знаю. Но и без этого ясно, что пробиться через афилемских псов будет нелегкой задачей. А ведь еще нет абсолютно никакой гарантии того, что мне хватит силы держать над ним победу и поглотить. Да и если богиня удачи и мера будет на моей стороне, то все усилия пойдут прахом сразу же, как только начнется закрепляющая трансформация. Я раздраженно цокнул и, пропустив мимо карету, перешел через дорогу. Закрепляющая трансформация. Одно из самых слабых мест в этом плане. Ведь мало выбрать и скрытно сожрать вхожего во двор лорда. Надо еще после этого дождаться завершения всей фазы превращения, а после осуществить слияние с жертвой. Лять знает, сколько времени это все займет, даже если я применю способности Драверина по управлению всеми процессами организма. Да и вообще, смогу ли я ускорить обращение благодаря им? Важный вопрос, на который пока нет ответа. А без него риск провала слишком велик. Хотя надо признать, что у меня нет ни малейшего желания тратить одну из ценнейших лимрачных меток на какого-то вшивого лордика, да еще и сливаться с ним в одно целое. Все-таки необходимо ориентироваться на долгосрочную выгоду от поглощения существ, а не на кратковременный эффект ради выполнения одной из поставленных целей. И это еще не говоря о том, что в случае успеха придется практически безвылазно сидеть в шкуре герца по пойми сколько времени. Остановившись, осмотрелся по сторонам, а затем поднял глаза на возвышающиеся вдали башенные шпили Афилемского замка, тонущие в постепенно сгущающихся сумерках. «Нет. Должен быть какой-то иной выход». Привалившись спиной к стене какого-то магазинчика, потянулся мыслью к Дриару, открыл карту города и погрузился в ее внимательное изучение. Жаль, она хоть и довольно подробная, но все же общедоступная. А мне бы сейчас не помешали схемы канализации, тайных ходов и детальный план некоторых зданий, включая замок и тюрьму. Ведь если узнать, где держат пленников, можно было бы рассмотреть возможность их тайного спасения. Я замер. Хм, узнать, где их держат, значит? А ведь это можно попробовать сделать прямо сейчас. Затаив дыхание, я выбрал и активировал лидерскую способность расположения отряда и... И ничего. Вопреки надеждам, горы отметок не появилось. Разочарованный неудачей я применил следующую грань — состояние отряда. Но и она показала лишь строки со старыми, Замершими показателями еще со времен сил зверской осады. Разве что они теперь оказались окрашены в серый цвет, словно моего отряда Рейтерфоллы не существовало вовсе. Я потянулся было к следующей способности связь с отрядом, однако резко остановился. Скорее всего, пленных держат в хорошо защищенном от поисковой магии месте, ведь даже моих укрывшихся в банке товарищей не видно. А это значит, что нет никакой гарантии того, что все попытки связи будут не только блокироваться, но и тщательно отслеживаться. Мгновенно напрягшись, я окинул цепким взглядом улицу и остановил его на показавшихся из-за угла стражниках. Тут же, опустив глаза, я потер друг о друга ладони и подышал на них горячим дыханием, а затем, как ни в чем не бывало отлип от стены, прошел несколько шагов по пешеходной дорожке и свернул в правый проулок. Едва оказавшись в тени, активировал на наруч живой тени, повысив свою скрытность на 40% благодаря способности союзник мрака. Краем сознания, сверяясь с картой города, быстрым шагом миновал несколько дворов и вновь вышел на одну из широких афилемских улиц, затерявшись в толпе горожан. Впредь следует быть намного осторожнее, если я не хочу раскрыть себя раньше времени. Уже собираясь было разорвать связь с картой, я вдруг резко остановился, не отрывая от нее взгляда а вот это уже ляцки интересно. Не прекращая отслеживать карту внутренним взором, я развернулся и углубился в переплетение многочисленных улочек, пока, наконец, не вышел к трехэтажному богатому постоялому двору под названием Адамант. В последний раз, сверившись со схемой города и убедившись, что это то самое место, я разорвал с ней связь, перебежал через дорогу и зашел внутрь. В лицо пахнуло жаром хорошо натопленного помещения, аппетитным запахом сочного мяса и ароматного холодного пива, а уши слегка заложило от гула разговоров многочисленных посетителей, сидящих за столиками и барной стойкой. Окинув взглядом всю эту разномастную толпу, среди которых выделялось несколько сил зверов, на которых, впрочем, никто особо не обращал внимания, я проводил глазами красивую официантку и остановил их на одном из посетителей, расположившемся за дальним столиком у стены. Он сидел ко мне спиной, и я не видел его лица, лишь голову, покрытую жидкими длинными волосами с проседью. Не переставая наблюдать за ним, я медленно подошел к нему и с силой опустил ладонь на его плечо. «Вот же шлять!» — изображая радость, громко воскликнул я, продолжая удерживать руку на вздрогнувшем всем телом силпате. «Марлот, старина! Не ожидал тебя здесь встретить!» Наемник резко вскинул голову, уставившись на меня своими выцветшими глазами. Его кустистые брови тут же изумленно взлетели. «Са... да, это я!» Я с широкой ухмылкой развел руки в стороны. «Роган собственной персоной, вот тяна!» Сев за столик напротив него, хмыкнул, кинув взглядом и покачав головой. «Не виделись сто лет сто зим! Хотя, знаешь, я так и думал, что ты и твоя гильдия не пропустят всю эту шумиху!» Задумчиво смотря на меня, Марлот продолжал медленно жевать закинутый еще до моего неожиданного появления кусок жилистого мяса, а затем, все же сглотнув его, облизнул губы и принялся, как ни в чем не бывало, резать следующий. «Это да. Грех пропускать такую движуху. А ты, я так понимаю, тоже здесь из-за нее? Роган». Я пожал плечами, окидывая взглядом посетителей. — И да, и нет. Возникли тут кое-какие дела, требующие моего вмешательства. — Кстати, — я посмотрел ему в глаза. — Может, ты поможешь мне с ними разобраться? Наемник откинулся на мягкую спинку полукруглой скамьи и тяжело вздохнул. — Может, и помогу. Ты мне только суть обрисуй. — Да без проблем. Вот только, может, э, подняв вверх палец, я покрутил им в воздухе. Уйдем куда потише? А то тут как-то шумновато. Ты не здесь остановился? А то можем взять выпивку и засесть в номере. Ну или вдруг ты еще какое-другое тихое место знаешь? А то я-то еще в этом городе не особо ориентируюсь. Он помолчал несколько секунд, внимательно разглядывая меня и при этом ковыряясь языком в зубах. Да, знаю одно такое. — Пошли. — Выпивку брать? — Не, он поднялся. — Там возьмем. Окинув постоялый двор, мы в полном молчании двинулись по заснеженным улицам вечернего Афилема. Разгоняя опускающуюся зимнюю тьму, стали зажигаться красивые магические фонари, подсвечивая падающий снег и создавая из переплетения скованных инием повлескивающих ветвей подобие паутины. Интересный эффект, который добавлял в окружающую действительность элементы волшебства, вызывающего невольную улыбку и дарующего атмосферу расслабленности и спокойствия. Эх, жаль, что я так и не застал спокойную зиму в Рейтерфолле. Держу пари, она оставила бы в моей памяти не менее приятные впечатления. Вскоре Марлот вывел меня к длинному четырехэтажному зданию, отмеченному у меня на карте как филиал гильдии жала. С интересом оценив данное строение и отметив его расположение на схеме города, я поднялся по ступеням и переступил порог следом за наемником, придержавшим мне дверь. Мы оказались в длинной полутемной зале, освещенной лишь несколькими тусклыми настенными крестосветами, вмонтированными над столиками ожидания с рядом стоящими мягкими диванчиками. Желтоватое сияние волшебных кристаллов было подобно подрагивающему огоньку свечи, благодаря чему вокруг создавалось стойкое ощущение мрачной таинственности, атмосферой которого, казалось, было пропитано все здание гильдии. Бросив быстрый взгляд на сидящего за входной стойкой слева силпата, покачивающегося на стуле, едва различимого в мраке, я тихо притопнул носком сапога и применил эхолокацию, запоминая расположение практически невидимых посетителей этого помещения. Близлежащих коридоров и комнат. Марлот за моей спиной закрыл двери и направился к одному из коридоров, бросив через плечо короткое пошли. Свернув пару раз и дойдя до ряда лестницы, мы поднялись на второй этаж, и вскоре очередная открытая передо мной дверь вывела нас в довольно просторную библиотеку, также освещенную лишь тройкой приглушенных крестосветов. С любопытством мазнув взглядом по книжным корешкам, плотно выстроившимся на узких полках высоких стеллажей, Я прошел со своим угрюмым знакомым к дальнему столику и дождался, когда он займет свое место на уютном диванчике со сгибающейся верхушкой. И прежде чем сесть напротив него, я велением мысли применил выученное благодаря рунирам плетение магический сенсов на свой диванчик и нисколько не удивился, обнаружив там скрытое заклинание. К сожалению, мой сенс был еще мал в уровне, потому разложить сюрприз на составляющие и понять его предназначение я не смог — поэтому без малейших признаков беспокойства просто плюхнулся на мягкое сиденье и с удовольствием откинулся на удобную спинку, расслабленно выдохнув. Сняв капюшон, вытянул левую руку поверх дивана и с легкой улыбкой взглянул прямо в глаза бывшему товарищу по оружию. Марлот разглядывал меня еще несколько мгновений, а затем задумчиво произнес «Не думал, что ты выберешься оттуда живым». Я дернул левым плечом. — Ну что я могу сказать? Я уже привык спасать свою шкуру из всяких разных лядских ситуаций. В этом, я думаю, мы с тобой похожи. Он хмыкнул. — Это да. Не буду спорить. — Кстати, можно задать один вопрос? — Валяй. — В нашу самую первую встречу, когда ты пришел в таверну Фринга Бабрахату, то твоя ступень не была скрыта и отображалась как 872 -я. И сейчас она тоже открыта и показывает цифру 932. Я поднял глаза к надписи над его головой. А этого просто не может быть. Наемник вздернул бровь. Да? Это почему же? Потому что после твоего активного участия в сражениях за Рейтерфол, она уже должна бы стать чуть ли не двухтысячной. Я вновь посмотрел ему в глаза. «Да и когда я пытаюсь добраться до настоящего значения твоей силы, то цифры просто расплываются и хаотично дергаются. Что это? Так работает вуаль, или это какая-то другая грань?» Хмурый Марлот слегка приопустил веки. «Хм, заметил, значит. Нет, это не грань, а особый артефакт. Помогает, знаешь ли, путать противников». — А вот то, что ты смог добиться сбоя в его работе, означает, что ты нехило так подкачался, друг мой. Я улыбнулся. — Стараюсь, но да не будем обо мне. Давай лучше поговорим о тебе. — Например, меня очень сильно интересует то, сколько ты заплатил брасу Сиратуру, чтобы он выпустил тебя на свободу. Наемник склонил голову набок. С чего ты взял, что я отдавал выкуп? «А разве нет?» — я изобразил удивление. «Просто если не так, то выходит, ты просто был одним из тех, кто вышел на площадь и прилюдно поддержал герцогское вранье?» Он усмехнулся. «Снова мимо. Я, знаешь ли, умудренный жизнью силпа, ты привык спасать свою шкуру из всяких разных лядских ситуаций». Так что, как только телепорт сработал и мы оказались в Филеме, я сразу же накинул на себя невидимость и дал дёру. В том хаосе мы его исчезновения ожидаемо не заметили, так что я добрался до своей гильдии и немного переждал, прежде чем выползти наружу. М -м, вот оно как. Умно, ничего не скажешь. — Ага. А теперь у меня вопрос. Он подался вперед, сцепил ладони и положил их на стол. «Как ты меня нашел?» «О, это оказалось проще, чем ты думаешь». На моем лице появилась ухмылка. «Просто ты все еще состоишь в моем отряде Рейтерфолл, и поэтому отображаешься на карте города, которую я благоразумно купил в местной лавке». Закрыв глаза, он опустил голову. «Лядь! Спасовал, признаю. Действительно, это как-то вылетело из головы». — Ну ладно, раз с этим разобрались, то, может, тогда расскажешь, какого фера ты делаешь во Филеме? — А, — я взмахнул ладонью. — В этом как раз нет ничего сложного. Я просто выполняю одно поручение короля Райтерфола. Марлот изумленно вскинул брови. — Дерриар Драйтерн все еще жив? — Ммм, увы, нет. Он доблестно пал, спасая жителей своего города. — так что у Рейтерфола теперь новый законный король, который сделает все возможное, чтобы его земли не достались ни силзверам, ни Афилему». «Да?» — наемник вновь откинулся на диван. «Неужели? И он прям законный? Просто, насколько я помню, именно ты принес старику тело его единственного сына Вельхарка, у которого, к слову, не было ни то что детей, но и жены» и память тебе действительно не изменяет. Однако...» Я поднял палец. «Мало кто знает о том, что у Дериара был брат, которому он своей последней волей и передал трон». Я положил ладонь на схроновую сумку. «И новый правитель Рейтерфола, в свою очередь, в качестве награды за отменную службу, наделил меня, верного Трогранда Королевства?» Призвав из схрона волшебное кольцо с выгравированным в драгоценном камне гербом, Я показал его Марлоту. Статусом первого советника и наместника. С дворянским титулом герцога, разумеется. Марлот не отрывал глаз от поблескивающего кольца. Наместник, значит. Ага. Причем у меня есть не только кольцо, но и магическая королевская печать. Мои губы растянулись в многозначительной улыбке. Она активирована на мне. Так что я теперь обладаю полным правом заключать сделки от имени короля Рейтерфола. Хм. Занятно. Лицо Марлота едва заметно изменилось, а его глаза словно еще сильнее потемнели от погружения в необычайно глубокую задумчивость. «Не советую тебе этого делать», — вдруг с легкой улыбкой негромко сказал я, и наемник поднял на меня внимательный взгляд. о чем это ты?» «Ну, я не советую тебе торопиться и делать того, о чем ты сейчас подумал». Я состроил сочувствующее выражение лица. Марлот, я ведь далеко не глуп и прекрасно понимаю, насколько выгодно прямо сейчас пленить меня и под нечеловеческими пытками заставить заверить все, что вам только в голову взбредет. А потом, выжав меня до сухоможной герцогу Брасселу, мою тушку, чтобы и он, в свою очередь, поимел весьма недурственную выгоду собладателя столь значимых регалий». И ведь для этого всего-то и надо, что активировать скрытое в моем диванчике заклинание и скрутить наивного наместника, столь неосторожно пришедшего по доброй воле в самое сердце гильдии жала. Однако я, повторюсь, не советую торопиться с этим решением. По крайней мере до тех пор, пока не узнаешь всех деталей, которые могут повлиять на него. Марлот поджал губы и слегка напрягся. Так посвяти же меня в них, Саргон. Я сжал кольцо в кулаке и качнул им. Для начала самое очевидное. Даже с печатью наместника нельзя будет оформить любой договор и оттяпать себе самые сочные куски Рейтерфола, ведь она в большинстве случаев служит лишь гарантом заключенной сделки между сторонами. Так что без подтверждения со стороны короля ничего сделать не получится. Да и к тому же все мелкие договоры он тоже может аннулировать, что в свою очередь сделает вашей гильдии необычайно больно со всех сторон, включая наигрязнейшее пятно на репутации. И чтобы избежать подобного исхода, вам лучше всего захватить в плен не только меня, но и самого нового короля, а местонахождение которого я вполне могу как знать, так и не знать. То есть мое пленение уже несет в себе неоправданно большие риски, ведь этим шагом вы гарантированно испортите отношения с пока еще неизвестным для вас правителем. Я вернул кольцо обратно в схроновую сумку, не прерывая при этом своих рассуждений. «Конечно, можно абсолютно не заморачиваться со всем этим и просто-напросто сдать меня Брассолу сиратуру. Это самое напрашивающееся решение для выхода из данной ситуации. Вот только и здесь кроется немало подводных камней. Вот ответь мне, пожалуйста, какие отношения у гильдии Жала с королем Ксюлехом?» Марлот нахмурился. «Предпочту промолчать». «Твое право, я пожал плечами». Тогда я предположу, что они довольно неплохие, если учитывать, что даже в Афилеме находится один из ваших, без сомнения, многочисленных филиалов. Так вот, давай подумаем о том, готова ли гильдия впасть в немилость и потерять поддержку короля Ксюлеха, если вы вдруг поможете герцогу Афилемскому, который ведь наверняка в случае захвата Рейтерфола и отражения экспансии их заявит о своей независимости и отколется от Ксюлерии. Конечно, в этом случае вы обретете союзника в лице Брассела. «Однако, равноценен ли такой обмен?» Я скривился. «Что-то я сомневаюсь. К тому же герцог ведь может и проиграть, верно? Тогда что, останетесь у разбитого корыта, потеряв абсолютно все?» «И я даже больше тебе скажу». Перестав улыбаться, я сузил зрачки, превратив их в две хищные, отливающие серебром вертикальные щелки. И мой голос угрожающе изменился словно в нем зазвучало эхо нескольких враз заговоривших существ. «Сдашь меня? И можешь навсегда забыть о дружбе с Рейтерфолом!» Несколько долгих мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а затем я вернул своим глазам нормальный облик и продолжил расслабленно сидеть, ожидая реакции от напрягшегося наемника. И, наконец, он разлепил пересохшие губы и нарушил затянувшееся молчание. — И что же ты предлагаешь? Я слегка улыбнулся. — Сначала ответь, какие условия сотрудничества были у гильдии с Драйтерном? Ведь вашего филиала там вроде как не было? Марлот коротко кивнул. — Не было. Рейтерфолл — город приколыбели, поэтому королевским указом там была запрещена деятельность любых гильдий, кроме тех, что получили разрешение от Рейтерфолла. Так что никакой вербовки новых рекрутов среди юных посланников и никаких филиалов. Однако прошлый король Брантар Фастарион Драйтерн сотрудничал с нашей гильдией, и поэтому нам было разрешено продавать на территории королевства некоторые свои услуги. Помощь в охоте с правом нанесения последнего удара. Вспомнил я когда-то виденное в Бабрахате объявление. Что ж, понятно. Тогда мое предложение таково. Поможете мне и моему королю, и получите возможность открыть филиал в Рейтерфолле с правом первыми проводить вербовку тех посланников, которые решат покинуть город, а также вести там торговлю и продавать любые услуги, которые, разумеется, будут освобождены от уплаты налогов. Если мы договоримся, то вы получите все это вместе с солидной денежной оплатой. Но самое главное, я усмехнулся, вы абсолютно ничем не рискуете, помогая мне потому что наш союз будет тайным, что позволит вам чувствовать себя более свободно в отношениях с остальными сильными мира сего. То есть, говоря иначе, в случае успеха вы получите свою долю прибыли, а в случае поражения останетесь при своих вместе с оплатой за старания». Я подмигнул. «Согласись, старина, ведь лучше выгодный договор сейчас, чем возможное большое спасибо от Эфилема в будущем, которого может и не быть». Так что решай. Все в твоих руках, дружище. Нахмурившись, мрачный Марлот на несколько минут погрузился в глубокие размышления. Просчитав все возможные ходы и вероятные последствия будущего решения, он, наконец, поднял голову и посмотрел мне в глаза. Согласен. Однако скажу прямо. Шансы того, что твой новый король сохранит власть над Рейтерфолом, невероятно ничтожны. Я хмыкнул. Я бы так не сказал. Все же он тоже далеко не последний человек в архионе, и у него немало влиятельных знакомых, готовых поддержать в трудный момент. А теперь, если ты не против, мы заключим официальный договор между гильдией Жала и королевством Рейтерфолл. Я потянулся было к схроновой сумке за печатью, однако тут же остановился, неожиданно вспомнив об одной давно забытой вещи. «Ах, да! И еще кое-что!» Мое лицо расплылось в довольной улыбке. «Мой долг перед гильдией в сто мечей с этого момента является аннулированным». Сжав губы, Марлот прищурился. Тебе не кажется, Саргон, что не очень-то разумно кидать со старым долгом прямо перед заключением важного договора? Я покачал головой. Отнюдь. Я ведь не собираюсь отказываться от своего долга так нагло, без какой-либо компенсации. Просто понимаешь ли, у меня совсем нет времени заниматься ковкой клинков со своим персональным клеймом, поэтому я просто покрою этот так называемый ущерб обычными деньгами. И можешь сказать мне спасибо? Я указал пальцем на него. Ведь, строго говоря, я вообще ничего вашей гильдии не должен, так как нет абсолютно никакого подтверждения моего долга, даже самой жалкой расписки. И самое главное, что даже система древних никак не отобразила этот мифический долг. Так что считай это проявлением моей доброй воли лично перед тобой, моим бывшим боевым товарищем из личного отряда Рейтерфол и оказанием знака моего уважения перед гильдией. Губы Марлата скривились в ухмылке. «А ты хитер, Саргон! Недаром ты мне понравился, и я тебя отметил среди всех прочих. А если вспомнить, что ты еще и лимрак, то это еще сильнее впечатляет». Он картинно развел руками и тяжело вздохнул. «Жаль только, что хоть ты и лимрак, но пока что, откровенно говоря, все еще слабоват». Поверь, чтобы противостоять армии Афилема и нагнуть герцога Брассела сература, а после еще ярду сил зверов отбросить. На стороне Рейтерфола должен быть самый настоящий монстр, до которого ты, увы, пока еще не дорос. Но да хватит пустой болтовни. Он хлопнул ладонями по столу. Доставай печать. Сейчас раздобуду бумагу и будем заключать договор. Поднявшись, Марлот вышел из библиотеки. Я же вытащил из схрона королевскую магическую печать и стал отрешенным взглядом рассматривать переливающийся оттиск герба драйтернов. Слова наемника неожиданно заставили меня крепко задуматься. Значит, для того, чтобы противостоять целой армии силпатов, необходим самый настоящий монстр, да? Думаю, это все же немного неверно. Я сжал печать в кулаке и поднял взгляд. Кажется, у меня наконец-то появился план. Отворив дверь в хранилище, я сначала громко провозгласил о своем появлении и лишь затем шагнул внутрь. «Я вернулся!» Скользнув глазами по лицам друзей, отметил, что Хмурый и Сидиус с Хародом сидят в дальнем углу помещения, в то время как Гобля продолжает храпеть с бутылкой в обнимку. Абиара лежит на спине рядом с ним, закинув руки за голову. Заперев вход, я вышел в центр и хлопнул в ладоши. — Ну что ж, моя доблестная армия, спешу сообщить, что я, наконец, определился с нашими дальнейшими действиями. — Ну давай, — Сидиус медленно выпрямил спину и уперся рукой в бедро. — Вещай. — Конечно, — я на секунду растянул губы в улыбке, — но для начала мне нужно узнать от вас пару вещей. «Первое. Что насчет нашего таинственного ордена? Хранители светочи могут нам помочь с афилемом или, на худой конец, с силзверами? Я бы не спрашивал о таких банальных вещах, знаете ли, будь мне известно о них чуточку побольше, чем совсем ничего». Сидиус с тяжелым вздохом покачал головой. «Я прекрасно помню, Саргон, что обещал тебе рассказать о нашем ордене, но давай перенесем этот разговор на чуть более спокойное время». — К тому же неожиданно свалившийся на тебя статус правителя может в корне повлиять на сам факт твоего нахождения в рядах хранителей. — Что же касается заданного вопроса, нет. — Увы, но орден нам здесь не поможет. Я развел руками. — Печально, но да ладно. Я особо и не рассчитывал на положительный ответ. — Тогда вопрос номер два. — Что вы можете сказать о гильдии Жала? Мечник переглянулся с Харудом. — Жало, говоришь? — Что ж, как сейчас, не знаю, но раньше они были ребятами довольно обстоятельными. Слово свое держали, договоренности и придерживались. Хотя не скажу, что я был от них в восторге. — Почему? — Ну, Сидиус поморщился. — Фатализм их мне не пришелся по душе. Отчаянные и абсолютно безбашенные фанатики. — Поправка. Они таковыми были вмешался Харуд. Сейчас же вряд ли их можно назвать фанатиками в прямом смысле этого слова. Да, они упрямо следуют только своей собственной философии, которую возвели в ранг религиозных догматов, однако она не помешала им обрести власть и влияние, которые они отнюдь не против приумножить. «Хм, это нам даже на руку?» Я засунул большие пальцы рук за широкий ремень и задумчиво сдвинул брови. «А что насчет их честности и добропорядочности?» Они будут следовать букве договора или предадут, как только выдастся возможность? Муржит уверенно покачал головой. Не предадут. Они очень дорожат заработанной репутацией, и если заключен договор на выполнение каких-либо услуг, то они постараются их выполнить. Другое дело, что жалоносцы могут и вежливо отказаться, если им не понравится то, во что их хотят втянуть. Славно! Я улыбнулся. Тогда у меня для вас отличные новости. Между мной и гильдией Жала заключен договор о сотрудничестве. Правда, с небольшим нюансом. Я показал почти соединенные вместе большой и указательный пальцы, между которыми оставался небольшой зазор. Он тайный. Так что в открытую они на нашу сторону не встанут, однако от них этого и не требуется. В общем, слушайте план». Кратко обрисовав им свою задумку, я замолчал, дав своей команде возможность как следует обдумать услышанное. «А ведь это может сработать!» — первой вынесла свой вердикт Биара, принявшая на полу сидячее положение и удивленно вскинувшая брови. «Да, звучит довольно неплохо», — кивнув, согласился Сидиус. «Вот только если у нас ничего не получится, то мы можем не только раскрыть себя врагу, но и подставить под угрозу пленных Рейтерфолцев. Девушка вздохнула. — Тоже верно. — А по деньгам потянем? Она взглянула на меня, и я кивнул. — Потянем. На счету чуть больше пяти миллионов тайверов и еще горсть униаров, так что этого должно вполне хватить. — Столь массовый закуп неизбежно привлечет лишнее внимание, — сузив зрачки и сцепив пальцы в замок, негромко проговорил Харут, при этом слегка помахивая хвостом из стороны в сторону. Сколько-то, конечно, удастся приобрести у самих желаносцев, сколько-то через их людей. Хм. Хотя армия Силпатов у Стенафилема играет нам на руку. Этот сброд скупает в местных лавках все, что не попадет, готовясь к войне. Так что на их фоне наши действия могут остаться абсолютно незамеченными. В общем, я правильно понимаю? Я посмотрел Харуду в глаза. Это возможно? Встопорщив усы, он помолчал несколько мгновений, а затем коротко качнул головой. — Возможно. Сложно, дорого, рискованно, но все же возможно. — Отлично. Запрокинув голову, я закрыл глаза и глубоко вздохнул. — Тогда займитесь всем этим. Доступ к королевскому счету я вам открою. Мне же... Мне же нужно покинуть офилем на некоторое время. «Успеешь к началу заварушки?» — спросил Сидиус. Я покачал головой. «Не уверен. Если честно, то я могу и не вернуться». Старый мечник мрачно поджал губы. «Даже так? И что нам тогда делать?» Натянув край губы, я пожал плечами. «Придерживаться плана. К тому же я оставлю вам это». В моей руке материализовался призванный из хроновой сумки Драйторум. Решите сами, кто из вас будет моим наместником. И если я не вернусь, я протянул ему артефакт. Действуйте по обстоятельствам. Нахмурившись, Сидиус молча взял Драйторум и повертел его в руках, разглядывая вязь поблескивающих рун. Но ты все же постарайся. Я перевел взгляд на заговорившего Харуда в глубокой задумчивости, не сводящего с меня глаз. «Думаю, Дерриар не зря доверился именно тебе. Так что прошу, не подведи его, а вместе с ним и всех нас». На моем лице появилась улыбка. «Я постараюсь». Глубоко вздохнув, я попытался принять как можно более жизнерадостный и уверенный вид. «Что ж, тогда пусть богиня Эмера дарует нам удачу» а древние не сводят глаз с нашего пути. Еще увидимся. Развернувшись, я направился к выходу, но уже у самой двери меня вдруг окликнула Биара. Сар, подожди. Воительница подбежала ко мне и, закусив губу, механическим движением смахнула со лба прядку уже изрядно отросших рыжих волос. Сар, в общем, прежде чем ты уйдешь, я хочу сказать тебе... Она посмотрела мне прямо в глаза. «Что ты знаешь ли, тот еще лживый засранец?» Опешив, я удивленно вскинул брови. «Воу!» Губы сами собой растянулись в широкую ухмылке. «Честно говоря, вот вообще не ожидал сейчас услышать ничего подобного!» Она хмыкнула. «А чего, думал я тебе сейчас в любви признаваться буду и с жаркими поцелуями наброшусь?» «Хм! Чертовски заманчивое предложение, знаешь ли!» Ее милая улыбка, словно магнит, притягивала мой взгляд, и я невольно с необычайно странной тоской вспомнил нашу с ней последнюю ночь в подземельях Кривглазиана, когда Бера тихо посапывала у меня на груди, а я вдыхал столь родной запах ее разгоряченного тела. — А если серьезно, то я знаю о том, что ты подговорил Вирхима зашвырнуть нас в портал. Стараясь не выдавать своих истинных чувств, я озадаченно нахмурился. Верхима? С чего ты это взяла? Я просто использовал силу замедления времени и швырнул тебя с гоблией поближе к центру, чтобы повысить ваши шансы на телепортацию. Да, согласен, я поступил эгоистично, не приняв в расчет ваше желание остаться вместе со мной в рядах когорты смертников. Но, как видишь, все закончилось довольно благополучно. Биара мягко усмехнулась. Складно воркуешь, пламенный вояка. Она сделала шаг навстречу. Подняла руку и зарылась пальцами в мои волосы на затылке, от чего по спине тут же пробежали мурашки. Но ты забыл о том, что я наизусть помню те ощущения, которые охватывают все тело, когда верхим использует притягивающее заклинание. Без него, знаешь ли, выжить в подземельях кривоглаза было бы чуточку сложнее. Прикрыв глаза, я покачал головой. М да, погорел на мелочах. Именно. Биара убрала свою теплую ладонь, и мое сердце сжалось от невыразимой грусти. «Уж не знаю, чем ты на него надавил, но свой нагоняй он от меня еще получит». «Только не переборщи!» Сглотнув, я с нежностью посмотрел на нее. «Мы ведь ради вас старались». «Но это его не особо спасет. Но спасибо за непрошенную заботу». Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза а затем Беара отвела взгляд и скользнула им по храпящему гобле и тихо переговаривающимся Харуду с Сидиусом. «Не вздумай умирать, сар», — вдруг сказала она, вновь взглянув на меня без тени улыбки. «Убей самого Баглорда, но вернись во что бы то ни стало!» Я кивнул. «Обещаю, Бера!» Я неожиданно почувствовал чей-то неотрывный ледяной взгляд, словно бы самой бездной, и в вечно терпеливом ожидании, глядящий в самые потаенные глубины моей души. Однако мой голос не дрогнул ни на мгновение. «Я обязательно вернусь».